Перед отъездом я наконец-то поговорил с савеличем насчёт оружия. Уж очень подстава нехорошая с его стороны получилась. И ладно бы он маркировку оружия перепутал, но про динамит не сказать. Это конкретный залёт. «Ну-ка, расскажи мне, Савельич, чего это за ящичек такой интересный у тебя в тайнике лежит? И почему ты, нехороший человек, о нём ничего не рассказывал?» «Это конкретная подстава старой».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 Теперь точно сделаю. Путник был с собакой, или даже с двумя. Я еще не такой опытный следопыт, чтобы такие подробности по следам узнавать. Значит, скорее всего, он охотник. Может, это семён был? Но зачем ему так далеко переться, чтобы со мной повидаться? Да и семён бы нашел способ передать мне послание даже без бумаги и карандаша. В крайнем случае, на столе бы ножом нацарапал.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 В глубоком снегу отчетливо виднелись глубокие вмятины от шасси тяжелого вертолета. Приплыли, мать твою!